Письмо тридцать девятое от Сесильи Воланш к Софи Корне. «Меня одолевают грусть и тревога, дорогая моя Софи. Почти всю ночь я проплакала. Не то чтобы в данный момент я не была счастлива, но только я предвижу, что это ненадолго». «Вчера я была в опере с госпожой де Мартей. Мы много говорили насчет моего замужества, и ничего хорошего я от нее не узнала. Выйти я должна за графа де Ширкура, и это будет в октябре. Он богат, знатен, командует полком. Пока все это отлично. Но, во-первых, он стар. Представь себе, ему не менее 36 лет. И, кроме того, госпожа де Мартей говорит, что он человек хмурый, строгий, и она опасается, что счастлива я с ним не буду». Я даже заметила, что она в этом вполне уверена, а прямо говорить не хочет, чтобы не огорчать меня. Почти весь вечер она говорила мне об обязанности жен по отношению к мужьям. Она признает, что господин Дежуркур — человек совсем неприятный, и все же говорит, что я должна буду любить его. И еще она сказала, что когда я выйду замуж, мне уже нельзя будет любить кавалера Донсини. «Да разве же это возможно?» «О, уверяю тебя, я всегда буду его любить. Знаешь, я уж лучше предпочла бы совсем не выходить замуж. Пусть этот господин Дежуркур устраивается, как знает. Я ведь его не искала. Сейчас он на Корсике, очень далеко отсюда. Пусть бы он там оставался десять лет. Если бы я не боялась очутиться в монастыре, я бы уже сказала маме, что не пойду за него». но это было бы только хуже, не знаю, права, что и делать. Я чувствую, что никогда не любила господина не так, как сейчас, и когда подумаю, что мне остается лишь месяц жить по-старому, у меня на глаза тотчас же навертываются слезы». Единственное мое утешение — дружба с госпожой Дамыртей. У нее такое доброе сердце. Она разделяет все мои горести и так мила, что когда я с ней, то почти перестаю о них думать. К тому же она мне очень полезна, ибо тому немногому, что я знаю, научила меня она. И она такая добрая, что мне нисколько не стыдно делиться с нею всеми моими мыслями». Если она найдет что-нибудь нехорошим, то иногда и пожурит меня. Но ласково, потом я целую ее от всего сердца, пока она не перестанет сердиться. Ее-то я уж могу любить, сколько захочу, и ничего дурного тут не будет, чему я ужасно рада. Однако мы условились, что я не стану показывать, как сильно люблю ее на людях, особенно же при маме, чтобы она ничего не заподозрила по поводу кавалера Донсини. Уверяю тебя, что если бы я могла всегда жить, как сейчас, мне кажется, я была бы совсем счастлива. Только вот этот противный господин Дежиркур. Но не стану больше вспоминать о нем, а то опять загрущу. Вместо того сяду писать кавалеру Донсини. Буду говорить ему только о своей любви, а не о горестях, так как не хочу огорчать его». Прощай, мой милый друг, ты сама видишь, что жаловаться тебе не на что, и, несмотря на мою занятость, как ты выражаешься, у меня остается время и любить тебя, и писать тебе. ИС. 27 августа 1700.